Глава 11. Определение удовольствия. Различные категории приятного. Определим удовольствие как некоторое движение души и как быстрое и ощутимое водворение ее в ее естественное состояние. Неудовольствие же определим как нечто противоположное этому. Если же все подобное есть удовольствие, то очевидно, что приятно и все то, что создает вышеуказанное нами душевное состояние. А все то, что его уничтожает или создает душевное состояние противоположного характера, все это неприятно. Отсюда необходимо следует что по большей части приятного дворения в своем природном состоянии и особенно в том случае, когда возвратит себе свою природу то, что согласно с ней происходит. Приятны и привычки, потому что привычное уже как бы получает значение природного, так как привычка несколько подобна природе, понятие часто близко к понятию всегда. Природа же относится к понятию «всегда», а привычка к понятию «часто». Приятно и то, что делается ненасильно, потому что насилие противно природе. На этом-то основании все необходимое тягостно, и справедливо говорится, что всякая необходимость по своей природе тягостна. Приятны также заботы, попечения и усилия. Все это принадлежит к числу вещей необходимых и вынужденных, если только люди к ним не привыкли. В последнем случае привычка делает их приятными. Вещи по своему характеру противоположны вышеуказанным, приятны, поэтому к числу вещей приятных относятся легкомыслие, бездействие, беззаботность, шутка и сон, потому что ни одна из этих вещей не имеет ничего общего с необходимостью. Приятно и все то, что составляет объект желания, потому что желание есть стремление к удовольствию. Из желаний одни неразумны, другие разумны. К числу неразумных я отношу те желания, которые люди испытывают независимо от такого или другого мнения о предмете желания. Сюда принадлежат желания, называемые естественными, каковы все желания, создаваемые нашим телом, например, желание пищи, голод, жажда и стремление к каждому отдельному роду пищи. Сюда же относятся желания, связанные с предметами вкуса, сладострастия, а также с предметами осязания, обоняния, слуха и зрения. Разумные желания те, которые являются под влиянием убеждения, потому что мы жаждем увидеть и приобрести многие вещи, о которых мы слышали и в приятности которых мы убеждены. Так как наслаждение заключается в испытании известного впечатления, а представление есть некоторого рода слабое ощущение, то всегда у человека, вспоминающего что-нибудь или надеющегося на что-нибудь, есть некоторое представление о том, о чем он вспоминает или на что надеется. Если же это так... То очевидно, что для людей вспоминающих что нибудь или надеющихся на что нибудь получается удовольствие, так как в этом случае они испытывают известного рода ощущения. Таким образом все приятное необходимо будет заключаться или в ощущении настоящего удовольствия или в припоминании удовольствия прошедшего или в надежде на будущее удовольствие, потому что люди чувствуют настоящее, вспоминают о свершившемся и надеются на будущее. Из того, что люди припоминают, приятно не только то, что было приятно, когда было настоящим, но и кое-что неприятное, если только то, что за ним последовало, было для нас вполне приятно. Отсюда и говорится приятно человеку избегшему гибели вспоминать свои несчастья и о прошлых бедах вспоминает охотно муж испытавший их много и долго бродивший на свете причина этому та что приятно уже и само отсутствие зла Из того чего мы ожидаем нам приятно то с присутствием чего связано или сильное удовольствие, или польза, и при том польза, не соединенная с горем. Вообще же все то, присутствие чего приносит нам радость, доставляет нам обыкновенно удовольствие, и тогда, когда мы вспоминаем такую вещь или надеемся на нее. Поэтому приятно гневаться, как и Гомер сказал о гневе, он в зарождении сладостней тихо струящегося меду. Потому что мы не гневаемся на того, кого считаем недоступным нашей мести, и на людей более могущественных, чем мы. Мы или совсем не гневаемся, или гневаемся в меньшей степени. С большей частью желаний связано некоторое удовольствие. Мы испытываем его, или, вспоминая, как наше желание было удовлетворено, или надеясь на его удовлетворение в будущем. Например, больные, мучимые жаждой в жару, испытывают удовольствие и, вспоминая о том, как они утоляли свою жажду в прошедшем и надеясь утолить ее в будущем. Точно так же и влюбленные испытывают наслаждение, беседуя устно или письменно с предметом своей любви, или каким бы то ни было другим образом занимаясь им. Потому что, живя воспоминанием во всех подобных состояниях, они как бы на самом деле ощущают присутствие любимого человека. И для всех людей любовь начинается тем, что они не только получают удовольствие от присутствия любимого человека, но и в его отсутствии испытывают наслаждение, вспоминая его и у них является досада на его отсутствие. И в горестях, и в слезах есть также известного рода наслаждение. Горечь является вследствие отсутствия любимого человека, но в припоминании и некоторого рода лицезрении его, что он делал и каков он был, заключается наслаждение, поэтому справедливо говорит поэт. «Так говорил» ибо всех возбудил он желание плакать. Приятно также месть, потому что приятно достигнуть того, не достигнуть чего тяжело. Гневаясь, люди безмерно печалятся, не имея возможности отомстить и, напротив, испытывают удовольствие, надеясь отомстить. Приятно и побеждать, И это приятно не только для людей, любящих победу, но и для всех вообще, потому что в этом случае является мысль о собственном превосходстве, которого более или менее жаждут все. Если приятна победа, то отсюда необходимо следует, что приятны и игры, где есть место борьбе и состязанию, потому что в них часто случается побеждать. Сюда относятся игры в бабки, в мяч, в кости и в шашки. Точно тоже можно сказать и о серьезных забавах. Одни из них делаются приятными, по мере того, как к ним привыкаешь, другие же сразу доставляют удовольствие, например, травля собаками и вообще всякая охота, потому что где есть борьба, там есть место и победе на этом основании искусство тягаться по судам и спорить доставляет удовольствие тем кто привык к подобному препровождению времени и имеет к нему способность почет и добрая слава принадлежат к числу наиболее приятных вещей потому что каждый воображает что он именно таков каков бывает человек хороший и тем более в том случае когда почести и похвала воздаются со стороны лиц которых мы считаем правдивыми в этом случае люди нам близкие значит больше чем люди нам далекие и люди коротко знакомые и наши сограждане больше чем люди нам чужие и наши современники больше чем наши потомки и разумные больше чем неразумные И многие больше, чем немногие, потому что есть больше оснований считать правдивыми перечисленных нами людей, чем людей им противоположных. Раз человек с пренебрежением относится к какой-нибудь категории существ, как, например, он относится к детям или животным, он не придает никакого значения почестям со стороны их и доброй славе среди них, по крайней мере, ради самой этой славы. А если он и придает этим вещам значение, то ради чего-нибудь другого. Друг также принадлежит к числу приятных вещей, потому что, с одной стороны, приятно любить. Никто, кому вино не доставляет удовольствия, не любит его. А с другой стороны, приятно также и быть любимым, потому что и в этом случае у человека является мысль, что он хорош, а этого жаждут все способные чувствовать люди. А быть любимым – значит быть ценимым ради самого себя. Быть объектом удивления приятно уже потому, что с этим связан почет. Приятно также быть объектом лести – приятен льстец, потому что он – кажущийся поклонник и друг. Приятно часто делать одно и то же, потому что, как мы сказали, все привычное приятно. Приятно также испытывать перемену, потому что перемены согласны с природой вещей, так как вечное однообразие доводит до преувеличения чрезмерности раз существующее настроение, откуда и говорится «во всем приятна перемена». Вследствие этого Приятно то, что является через известные промежутки времени. Люди ли это? Или неодушевленные предметы? Потому что это производит некоторую перемену сравнительно с настоящим. Кроме того, то, что мы видим через известные промежутки времени, представляет некоторую радость. По большей части приятно также учиться и восхищаться, потому что в восхищении уже заключается желание познания, так что предмет восхищения скоро делается предметом желания, а познавать – значит следовать закону природы. К числу приятных вещей относятся оказывание и испытывание благодеяний. Потому что испытывать благодеяние – значит получать то, чего желаешь, а оказывать благодеяние значит обладать и притом обладать в большей степени чем другие а того и другого люди добиваются так как приятно оказывать благодеяние то приятно также поставить на ноги своего ближнего и вообще говоря приятно завершать неоконченное раз приятно учение и восхищение Необходимо будет приятно и все подобное этому. Например, подражание, а именно живопись, ваяние, поэзия и вообще всякое хорошее подражание, если даже объект подражания сам по себе не представляет ничего приятного. В этом случае мы испытываем удовольствие не от самого объекта подражания, а от мыслей умозаключения, что это, то есть подражание, равняется тому, то есть объекту подражания, так что тут мы имеем познание. Приятны также внезапные перемены. Приятно и с трудом спастись от опасностей. Это приятно потому, что все подобное возбуждает удивление. Так как приятно все согласное с природой, а все родственное соответствует природе одно другого, то по большей части все родственное и подобное приятно. Например, человек приятен для человека, лошадь для лошади, юноша для юноши. Откуда произошли и поговорки, что сверстник веселит сверстника, что всякий ищет себе подобного, что зверь узнает зверя, и что галка всегда держится галки И все другие подобные пословицы. Так как все подобное, и родственное приятное одно для другого, и так как каждый человек наиболее испытывает это по отношению к самому себе, то все люди необходимо бывают более или менее себелюбивы, потому что эти условия, подобие и равенство имеют наиболее близкие места по отношению к самому себе. А раз все люди себелюбивы, Для всякого человека необходимо бывает приятно все свое, например, свои дела и слова. Поэтому-то люди по большей части любят льстецов и поклонников и бывают честолюбивы и чадолюбивы, ведь дети – наше создание. Приятно также завершить неоконченное дело, потому что оно в этом случае уже становится нашим собственным делом. Так как очень приятна власть, то приятно казаться мудрым, так как основание власти в знании, а мудрость есть знание многих удивительных вещей. Кроме того, так как люди по большей части честолюбивые, то отсюда необходимо следует, что приятно порицать своих ближних, приятно и властвовать. Приятно также человеку держаться того, в чем он, По своему мнению, превосходит сам себя, как говорит поэт, и к тому труду он привязывается, уделяя ему большую часть каждого дня, в котором сам себя превосходит. Равным образом, так как шутки и всякое отдохновение приятно, а равно и смех, то необходимо будет приятно и все вызывающее смех, и люди, и слова, и дела. Но вопрос о смешном мы рассмотрели отдельно в поэтике. Итак, вот что мы имели сказать о приятном. Что же касается неприятного, то это понятие станет ясным из положений противоположных высказанным.